Конечно, ничего с неба не падает. Не напрасно есть поговорка. Сколько потопаешь, столько и полопаешь. Так что приходилось, кроме медицины, заниматься маркетингом, торговать услугами стоматологики. Ведь маркет — это рынок, и на зубном рынке становилось уже тесновато но четверо бойцов зубной практики психологически очень точно выбрали постаревшую мапу своим символом. Во-первых, ей давался шанс, давался ясно, жестко, определенно, и она это поняла и приняла. Во-вторых, старый запас личных знакомств обрел неожиданную ценность, говоря грубей, стоимость – Чем больше пациентов она привлекала из прошлого, тем авторитетнее становилось в глазах компаньонов с одной стороны, а с другой тем энергичнее крутилось все колесо, принося вполне зримые доходы. Наконец, именно Мария Павловна умело обрабатывала пациентуру Масишвили, как бы продолжая его прежние знакомства в прошлом, конечно же, для нее недоступные или далекие. Таким образом, в сферу ее деловых интересов попадали лица весьма экзотические, например, хозяин знаменитого Арагви и его, в свой черед, приятели, или оперные солисты Большого театра, оставим их имена в туманной дымке. Все это влекло за собой новые, ранее незнакомые обязанности. Она ходила на спектакли в большой с цветами и передавала их специальным билетершим возле ложи, чтобы их выносили именно тем, кому они предназначались, под благодарные овации. Или ужинала в компании с Массершвили и тем самым хозяином ресторана, рот которого был переполнен золотыми коронками от стоматологики. Вообще, мапина фирма ухватила своё, не Непромешков, не заблудившись во времени, а оказалось не просто одной из первых, а первейших, уступая разве что фирмам из Америки, где цены были еще круче. Но и светиться там ведь предпочитали далеко не все. И так среди пациентов стоматологики оказались сравнительно молоденькие, но уже с прогнившими зубами банкиры, элегантные бизнесмены, Таинственные воротилы разных национальностей, то ли хозяева московских рынков, то ли деляги, управляющие движением наркотиков и даже, прости господи, никогда не представлявшиеся крутые проститутки. Вся эта публика как бы даже кичилась своим богатством. И чаще всего, когда потомственный протезист Петро Файнберг, к примеру, начинал перечислять, какие мостики, переходы из золота или керамики нужно установить, какая сложная отливка и примерка последуют за этим, сколько стоит удаление, наркоз и прочие премудрости зубопротезного мастерства – Клиенты чаще всего и дослушать не желали, требуя поскорее назвать конечную цифру. На что не только видный протезист, но и первоклассный психолог, не моргнув глазом, отвечал солидно и крупно, вызывая тем самым лишь одно — чувство не какого-нибудь дешевого подозрения, а глубоко осознанного доверия и даже наслаждения, что с них берут не какую-то там мелочь, а серьёзный бакс? Ведь речь идёт о престижной клинике, которая обеспечивает здоровье зубов с надёжностью и гарантией. А вкладывать в самого себя и при этом экономить по морали нового времени? Как-то не солим Рассчитывались пациенты щедро. Поначалу платили чаще всего долларами, хотя это и запрещалось. Так что расчет происходил в маленьком, со временем уютно обставленном кабинетике МАПы, где она, еще всякий раз вполне смущаясь, принимала твердую валюту, четко называя рублевый курс на сегодняшний день, отчего пациент чаще всего отмахивался, Но она настоятельно трясла головой, жала кнопку и в кабинет незамедлительно являлась молоденькая, неброскоприятная, оплачиваемая и по-новому талантливая кассирша Зина. В опрятном и белом, как у врачей, халатики, а Мапа, передавая ей валюту, говорила, что на рублевый эквивалент этого надобно пробить чек».